Алсуфьевская крепость На Тверской против Брюсовского переулка в 70-е и в начале 80-х годов почти рядом с генерал-губернаторским дворцом стоял большой дом алсофьева четырехэтажный, с подвальными этажами, где помещались лавки и винный погреб. И лавки, и погребок имели два выхода на улицу и во двор и торговали на два раствора. Погребок торговал через заднюю дверь всю ночь. Этот оригинальный архитектуры дом был окрашен в те времена в густой темно-серый цвет. Огромные окна билетажа, какие-то выступы, а в углублениях высокие чугунные решетчатые лестницы, вход в дом. Подъездов и вестибюлей не было. Посредине дома глухие железные ворота с калиткой всегда на цепи, у которой день и ночь дежурили огромного роста здоровенные дворники. Снаружи дом, украшенный вывесками торговых заведений, был в полном порядке. Первый и второй этажи сверкали огромными окнами богато обставленных магазинов. Здесь были модная парикмахерская Орлова, фотография Овчаренко, портной Воздвиженский. Верхние два этажа с незапамятных времен были заняты меблированными комнатами Чернышовой и Калининой, почему и назывались Чернышами. В Чернышах жили актеры, мелкие служащие, учителя, студенты и пишущие братья. Но не этот наружный корпус давал главный доход домовладельцам. За вечно запертыми воротами был огромнейший двор, внутри которого ряд зданий самого трущобного вида. Ужас берет, когда посмотришь на сводчатые входы с идущими под землю лестницами, которые вели в подвальные этажи с окнами, забитыми железными решетками. Посередине двора огромнейший флигель. Флигель с боков и ни одного забора, через который можно перелезть. Словом, один выход – только через охраняемую калитку. А народу было тысячи полторы. Недаром дом не имел другого названия, как Алсуфевская крепость по имени его владельца. В промозглых надворных постройках сотни квартир и комнат, занятых всевозможными мастерскими. Пять дней в неделю тихо во дворе, а воскресенье и понедельник – Все пьяно и буйно, стон, гармоники, песни, драки, сотни полуголых мальчишек, учеников, детишки плачут, ревут и ругаются ученики, ни за что ни про что избиваемые мастерами, которых и самих также в учении били. И ничего не видно и не слышно с улицы за большим двором, а ворота заперты. Только в калитку иногда ныряли квартиранты, которые почище одеты – Остальные вечно томились в крепости. Мастеровщики населяли все это огромное владение, а половина здешней мастеровщины – портные. Половина портных были бездомные пьяницы и были самыми выгодными, самыми дешевыми и беззащитными работниками. Пьянство здесь поддерживалось самими хозяевами. Оно приковывало к месту, разутому и раздетому куда идти. Да и дворник в таком виде не выпустит на улицу, и жаловаться некому. Раки – было общее название этих людей. И сидели раки годами в своих норах, полураздетые, босые, имея только общие опорки, чтобы на двор выбегать, накинув на истлевшую рубаху какие-нибудь лохмотья. Мечтой каждого был трактир, средством достижения – баня. покупалось на базаре дешевого ситцу рубаха, Нанковые портки, и в канун праздника цербер-дворник выпускал раков за железные ворота как раз против Брюсовского переулка в Стрельцовские бани. Здесь они скрывались из себя лохмотья и, выпарившись, уже обличенные во все чистенькое, там же за пятак остригшись, шли в трактир косаурова рядом с банями. А оттуда, в сопровождении трезвых товарищей, уже ночью, Исчезали в воротах крепости Мастеровые в будние дни Начинали работы с 6-7 часов утра И кончали в 10 вечера В мастерской портного-воздвиженского Работало 50 человек Женатые жили семьями В квартирах на дворе А холостые с мальчиками-учениками Ночевали в мастерских Спали на верстаках И на полу без всяких постелей Подушка полена в головах или свои штаны, если еще не пропиты. К шести часам утра кипел ведерный самоварища, заблаговременно поставленный учениками, которые должны были встать раньше всех и уснуть после всех. У всякого своя кружка, а то просто какая-нибудь банка. Чай хозяйский, а хлеб и сахар свой, и то не у всех. В некоторых мастерских мальчикам чай полагался только два раза в год, на Рождество и на Пасху, по кружке чтобы не баловались. После больших праздников, когда пили и похмелялись неделями, садились за работу почти голыми, сменив в трактире единственную рубашку на тряпку, чтобы только стыд прикрыть. Кипяток в семь часов разливали по стаканам без блюдечек, ставили стаканы на каток, а рядом огромный медный чайник с заваренным для колера цикорьем. Кухарка, в мастерских ее звали «хозяйка», подавала по куску пиленого сахара на человека и нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. Посуду убирали мальчики. За обедом тоже служили мальчики. И так было по всей Москве, и в больших мастерских, и у Грызиков. Мастера бросали работу, частью усаживались, как работали, ноги калачиком, На катке вокруг чашек, а кому не хватало места, располагались стоя вместе с мальчиками и по очереди черпали большими деревянными ложками щи. Обедали не торопясь. Хозяйка несколько раз подливала щи, потом вываливала в чашку, нарезанную кусочками, говядину, и старший из мастеров стучал ложкой по краю чашки. После этого тихо и степенно... Каждый брал в ложку по одному кусочку мяса, зная, что если захватить два кусочка, то от старшего по лбу ложкой летит. Ели молча. Ложку после каждого глотка клали на каток и снова, проживав мясо и хлеб, черпали вторую. За кашей, всегда гречневой, с топленым салом, а в постные дни с постным маслом дело шло веселее. Тут уже не зевай, а то ложкой едва возьмешь, а она уже по дну чашки стучит. После обеда мальчики убирают посуду, вытирают каток, а портные садятся тотчас же за работу. Посидев за шитьем час, мастера, которым есть что надеть, идут в трактир пить чай. И потом уже вместе с остальными пьют второй хозяйский чай часов в шесть вечера. И через полчаса опять сидят за работой до девяти. В девять ужин, точнее, повторение обеда. Мальчикам было еще труднее. И воды принеси, и дров наколи, сбегай в лавку, то за хлебом, то за луком на копейку, то за солью. И целый день на посылках, да еще хозяйских ребят нянчи. Вставай раньше всех, ложись после всех. Выбежать, поиграть, завести знакомство с ребятами минуты нет. В Алсуфьевке мальчикам за многолюдностью было все-таки веселее, но убегали ребята и оттуда, а уж от грызиков то и дело. Познакомятся на улице с мальчишками-карманниками, попадут на хитровку и делаются жертвами трущобы и тюрьмы. Кроме мастеровщины, здесь имели квартиры и жили со своими артелями подрядчики строительных работ – плотники, каменщики, маляры, штукатуры или, как их в Москве звали, щекатуры. Были десятки белошвейных мастерских, портнишек, вязальщиц, были прачечные. Это самые тихие и чистенькие квартиры, до да отказа набитые мастерицами и ученицами, спавшими в мастерских в повалку, ходившими босиком, пока не выйдут из учениц мастерицы. Их, как и мальчиков, привозили из деревни и отдавали в учение на 4-5 лет без жалования, и тем прикрепляли к месту. Отбывший срок учения делались с мастерами и мастерицами и оставались жить у своих хозяев за грошовое жалование. Некоторые обзаводились семьями. Волсуфьевки жили поколениями. Все между собой были знакомы, подбирались по специальностям, по состоянию и поведению. Пьяницы, а их было между мастеровщиной едва ли не большинство, в трезвых семейных домах не принимались. Двор всегда гудел ребятишками, пока их не отдадут в мастерские, а о школах и не думали. Маленьких не учили, а подросткам, уже отданным в мастерские, учиться некогда».